Глава 59. Происходящее к западу от мясного бора разрывало мирецкого сердце. Кирилл Афанасьевич не покидал командного пункта 59-й армии, не спал почти и не ел, ожидая первых выходцев из второй ударной. Когда 22 июня потянулись оттуда первые сотни раненых бойцов и командиров, одолевших ада в коридор, Он несколько воспрянул духом, поверил в благополучный исход героической эпопеи. В глубине души он понимал, что лично виноват в сложившейся ситуации. Нельзя было надеяться на мифическую армию, обещанную ставкой, надо было выводить армию после первого окружения в марте. Но кто бы его понял, заикнись он тогда об этом. Установка была наступательная, и основания для доброй надежды тогда сохранялись. Мерецков хорошо понимал, что в целом в масштабе Красной Армии мы воюем неверно. Где еще такое видано, чтобы против одной 18-й германской армии действовало до десятка наших? Одних у него Мерецкова четыре. Правда, по численности нашей армии поменьше, но все-таки против одной – Да еще против 16 генерала Буша дерется весь Северо-Западный фронт Курочкина. А все потому, что боеприпасов не хватает, автоматического оружия нет, авиации с Гулькин нос, а грамотных командиров и того меньше. Грамотные там остались, откуда он сам непостижимым образом выбраться сумел. Впрочем, собственно, его заслуги в том не было. Каприз судьбы, вернее, хозяина. Лаврентий Павлович подобного рода капризами и не отличается. Принцип у него волчий. Чем больше овец перережешь, тем лучше. Берия на особый лад диалектику понимает, верит, что количество жертв дает власти хозяина и его собственное новое качество. У Александра Булграфа граф Аракчеев, у Наполеона маршал Даву, размышлял Патайона Мерецков, когда маячило застилая все в окайоме тень черного человека с резиновым шпицрутином в руке. А у него этот. Страшную фамилию Мерецков даже в уме старался не произносить. Он вспоминал слова Толстого, вычитанные им в войне и мире, о том, что в механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы. Они всегда есть, утверждал Лев Николаевич, всегда являются и держатся, хотя нецелесообразным кажется их присутствие и близость к главе государства. Сейчас, когда судьба Второй Ударной решалась в считанные часы, в сознании Мирецкого все чаще возникал Образ Шварцмана, черного человека. Теперь Кирилл Афанасьевич не боялся его, ибо знал, на что тот способен. Кроме того, для себя давно решил при любом раскладе не сдаваться органом живым. Внутренний голос подсказывал Мерецкову: винить его за вторую ударную не будут, но куда деться от угрызений совести. Конечно, он может свалить все на Хозина. Вот и Верховный сказал на Политбюро: генерал Хозин нас подвел. Это верно. Всех подвел Михаил Семенович, хотя и действовал, может быть, из лучших побуждений. Хотел объединить разрозненные боевые действия, координировать проведение Любанской операции из одного штаба. Слишком много войск, девять армий, в одних руках. Но как же фон Кюхлер успешно управляет войском, отражающим атаки трех наших фронтов? Надежда, которая поселила в сердце Мерецкого 22 июня, сменилась отчаянием, когда в последнюю ночь коридор снова заняли немцы. Командующий фронтом понимал, что ему уже попросту нечем очищать горловину прорыва, но все еще надеялся на собственные силы второй ударной и воспрянул духом, когда вскоре с ее штабом восстановилась радиосвязь. «Общая атака в 22.30», – известили окруженцы. Всю ночь Мерецков провел на ногах, ожидая выхода второй ударной из долины смерти, Там полыхало сплошное зарево, доносился сильный рев, в котором глохли, не выделяя звуки оружейной и автоматной стрельбы. А едва посветлело в облачных клочках неба, появились первые, уцелевшие в небывалом пекле красноармейцы и командиры. Шли ковыляя и падая, иные продолжали ползти к переднему краю, не ведая, что можно уже подняться во весь рост, да зачастую не имея для этого сил. Всех командиров приводили к Мерецкову, конфронта задавал им только один вопрос – где Власов, что с командармом? Кирилл Афанасьевич узнал. Минувшим вечером штаб армии двинулся к Скакалеке тремя группами, но был накрыт прицельным артиллерийским и минометным огнем. Он разрезал выходивших на неравные части. Меньшая двинулась вперед, кое-кто уцелел, вышел, выполз к мясному бору. Другие попятились, отошли в район КП дивизии полковника Черного, надеялись переждать, когда стрельба затихнет, и тогда можно будет повторить бросок. Но огонь не утихал до утра. Когда он прекратился, это означало одно – долину смерти занял противник. Еще до того кто-то сказал Мерецкову, будто видел генерала Власова возле узкоколейки. Кириллов Афанасьевич встрепенулся. «Миша», – сказал он капитану Бороди, верному оруженосцу – Хочешь стать героем Советского Союза? Хочу, товарищ командующий, тотчас ответил Борода. Тогда вперед, даю тебе танковую роту, гони вдоль ускакалейки. доставишь Власова, будет тебе золотая звезда и тому командиру танка, на котором привезешь генерал-лейтенанта. С богом, мысленно напутствовал Мерецков-адъютанта, когда пятерка танков на полной скорости устремилась в долину смерти. Генерал армии не был суеверным, но сейчас молил небо помочь Михаилу Бороде. Последнюю атаку, организованную штабом армии в ночь на 25 июня, Иван Михайлович Антюфеев справедливо назвал психической. Она и была таковой – отчаянным штыковым ударом по укрепившимся за двое суток в горловине прорыва немцам. Правда, атаковать, ставить на карту последнее, что оставалось у армейского командования – яростную решимость – Готовность пожертвовать собой во имя Отечества довелось другим. Дивизия же Антюфеева была зажата между изготовившимися к атаке боевыми порядками русского авангарда и напиравшим на 327-ю дивизию противникам с запада. Она защищала участников штурма с тыла. Но едва атакующие бросились вперед, на ту небольшую относительно площадь, до которой сократился гигантский еще недавний мешок, обрушился огненный шквал, Особенно силен был он у входа в горловину. Этот огнедышащий кратер разделил армию на тех, кто прорвался к мясному бору и тех, кто остался к западу от долины смерти, не успел миновать ее или нашел там гибель, подобно тысячам других собратьев. Утром 25 июня директива о малых группах дошла и до штаба Антюфеева, и поскольку исходила она от армейского начальства, первоисточник, естественно, не указывался, Иван Михайлович решил, что это местная инициатива. Неудачная атака – это последнее распоряжение спасаться, кто как может, удручающе подействовали на бойцов и командиров. До того каждый из них осознавал себя частицей единого армейского механизма и полагался во всем на высшее начальство, оно ведь думает за них, заботится по мере возможностей сил, определяет дальнейшую судьбу и вдруг действовать самостоятельно. Вот и растерялись. Весь день остатки дивизии и бригад метались из стороны в сторону, натыкались на вражеских автоматчиков, гибли под их очередями. Оказавшись в безнадежном положении, иные командиры, политруки и красноармейцы стрелялись. Кто-то попадал в плен. «Что присоветуешь, парень?» – спросил Иван Михайлович, старшего лейтенанта Кружилина. Он со вчерашнего дня находился с сержантом Чекиным у него на КП. «На мясной бор идти бессмысленно», – сказал Олег. «Немцы там на стороже только ждут нашего броска. Надежнее всего отойти к ним в тыл и там осмотреться, выжидая». Ночью Антюфеева контузила, у него ослабел слух, и сейчас генерал-майор нагнулся к Олегу, приставил куху ладонь. «Верно говоришь», – согласился Камдив. – «так и поступим. Ударим там, где нас не ожидают». Собрали всех, кто оказался под рукой, Набралось несколько десятков бойцов и командиров, надо было додолбать до темноты, до недосуг. Приближалась цепь автоматчиков. Немцы кричали в мегафоны «Рус, сдавайся! Штыки в землю!» Над лесом стали возникать привязанные аэростаты, с которых наблюдатели сообщали патрулям, где скапливаются окруженцы. Когда после ожесточенного боя ворвались во вражеский тыл, В группе вместе с Иваном Михайловичем их было 17 человек. Многие были ранены и контужены, но все стремились оторваться от противника, равно боясь отстать и от Камдива, которого сопровождали Кружилин и Чекин. А когда силы кончились, свалились в кусты, тяжелый сон охватил всех. После него полегчало. Умылись, подкрепились кислицы, хлеба у них давно уже не было, стали держать совет. Как быть дальше? Что делать? Голоса разделились. Одни говорили, что надо отойти еще дальше в тыл и прибиться к партизанам, другие выступали за немедленное просачивание через фронт к своим. Последняя точка зрения победила, это понятно, ибо настоящие военные не мыслят себя вне армии, и само соображение о том, что отныне он сам себе командир, является для его сознания шоковым. Стало ясно другое: такую группу быстро засекут немцы. Надо разбиться на тройки пятерки это самый подходящий вариант. Так и порешили. Тут уже безо всяких обиняков Олег Кружилин сказал. «У меня приказ быть с этим сержантом при комдиве». Антюфеев усмехнулся. Вроде как бы за него уже решили и вручили его судьбу этому старшему лейтенанту. Но от добра добра не ищут. «Тогда мы с тобой еще Василия Степановича возьмем. Гладышка, сказал он, – «не возражаешь?» Последние слова он произнес без всякой иронии. Пусть он и генерал, только в создавшемся положении от его генеральства проку мало, а у парня особая выучка, он ведь спецроты командовал, и местность эту знает получше. Олег Кружилин известное дело не возражал, пусть их будет четверо. Опять же, с комиссаром в отряде надежнее, есть кому характеристики на каждого из них составить. Если выйдут к своим, конечно. Идти к мясному бору бессмысленно, «Попробуем на севере», – предложил Антюфеев, – «в районе Спасской полисти». Прикинули, что идти туда километров пятнадцать, по доброй дороге пустяк. А сейчас продвигаться надо только ночью, остерегаться лютого шороха в лесу. Тут и дожди начались, похолодало, на пути множество канав и лесных речушек, их вброд переходили по пояс в воде, порой исхитрялись обсушиться, от усталости ослабели и голода, питались травой, лесными ягодами – Порой попадались и птичьи гнезда, а в них насижены уже яйца с зародышами птенцов, пронизанных кровавыми прожилками. Яйца вызывали особую радость, потому как это была уже стоящая еда. Антюфеев голода не чувствовал, его постоянно мучила жажда. Генерал через каждые 10-20 минут пил, благо вода была всюду. Вскоре распухли ноги, и Олег разрезал Ивану Михайловичу голенище сапог. Двигались они девять суток и, наконец, вышли в район юго-западнее Спасской полисти, к переднему краю врага. Наметили по карте направление, засекли ориентиры и стали ждать, когда хоть посереет эта ненавистная им белая ночь. Ближе к полуночи двинулись ползком между огневыми позициями немцев, миновали одну траншею, вторую, тут рассвет наметился, и ночь короткая, по здешним местам прозывается Воробьиная, пошла на исход». А окруженцам уже блеск полисти виден, за нею свои. Еще немного, еще бы селенок собрать, вот уже и второе дыхание открылось. Только теперь особенная осторожность нужна, должны быть в предполье минные заграждения. Вот и они. Вокруг паутина из проволочек мина натяжного действия, сплошной лабиринт. «Переместимся вон к тем кустам», – предложил Олег. «Я пойду первым. Перед кустами мин с проволокой буду обезвреживать». За мной, вы, товарищ генерал, потом Василий Степанович. Ты, сержант, задачу свою знаешь. оттенись и действуй, как приказано. Задача у Степана Чекина была особая. Пока добирались сюда, Кружилин наказал ему прикрывать их троицу с тыла. И еще поручил. Если немцы возьмут неожиданно в плен передних, не дав им открыть огонь по врагу или самим покончить с собой, на войне, знал Кружилин, такое бывает нередко, то Степану себя пока не обнаруживать затем подобраться поближе и застрелить его, командира роты, потом действовать по обстановке. «Бей поточнее, прицельно», – спокойно инструктировал сержанта Олег. «Лучше в голову. Сначала меня, потом по ним». Чекин вопросительно глянул на командира и Кружилин пояснил. «Я про немцев. За генерала с комиссаром решать не могу. Мой приказ, сержант Чекин, распространяется только на меня одного. Понял?» Степан кивнул. Чего уж не понять. Для себя эту проблему Чекин еще не решил, вернее, он даже не задумывался ни о смерти, ни о тем более о плене. Степан верил, что они вот-вот выберутся отсюда, и все будет хорошо. Делов-то осталось. Полесть переплыть. Олег Кружилин ползком двинулся к кустам, обезвреживая мины. За ним генерал-майор Антюфеев и комиссар Гладышко. А Степан Чекин остался на месте. Когда начальники доберутся до укрытого места, он двинется по их следу. Сильный взрыв подбросил Ивана Михайловича в воздух и ударил о землю. На мгновение Антюфеев потерял сознание. Потом, очнувшись, обнаружил, что Гладышка подхватил его на руки и пытается утащить в кусты. Но до них так и не добрались. Внезапно из-за кустов выскочили два автоматчика немца и противными голосами заорали обычные «Хальт» и «Хендехох!». Пистолет из руки Антифеева вышибла взрывной волной, он отлетел далеко в траву, и пленившие его с комиссаром немцы оружия не нашли. Зато тщательно их обыскали, отобрали у комдива карту, портбилет, командирское удостоверение, золотые часы, компас и бинокль, сберегательную книжку с пачкой красных тридцаток и фотографию любимой жены, погибшей в первые дни войны. Степан Чекин, спрятавшийся за кустом, видел, как комдива и Гладышка схватили гитлеровцы, Поволокли в штаб их полка. Сержант мог расстрелять всю группу из верного автомата, у него был еще почти полный патронов диск, но приказ о ликвидации касался только Кружилина. Тем временем пленных посадили на машину и повезли в штаб дивизии, где напоили горячим кофе. Антюфеев едва отошел от новой контузии, стал немного слышать. Их почти не допрашивали, только иногда приходили офицеры и рассматривали их с любопытством. Потом Камдива с комиссаром на перебой фотографировали и даже пытались зарисовать их небритые жуткие физиономии. Вопросов оперативно-тактического характера никто не задавал. Ситуация для германского командования была предельно ясна. Генерал, командир их дивизии, спросил лишь, чем объяснить то упорство, которое проявляют русские, оказавшись в столь тяжелых, попросту нечеловеческих условиях. Командир гладышко спокойно ответил, что ему этого не понять, Надо самому быть советским человеком. А Иван Михайлович сделал заявление об отобранном имуществе. Генерал распорядился, и Антиуфееву все вернули, кроме карты и компаса с биноклем. И то сказать, пленному комдиву эти предметы были уже ни к чему. Не вернули и партбилет, и это уже из идейных соображений. Потом их повезли в штаб корпуса, находившийся в Любане, куда они стремились попасть все эти месяцы трагической военной страды. Тут камдива с комиссаром разлучили. Потом Антюфеев узнал, что Гладышко был в лагере Кальвария, а что дальше Потемки. Сгинул, небось, в неволе. Что же еще? По документам камдив числился полковником и потому очутился в группе старших командиров, работал на горной шахте. Но едва германской администрации стало известно, что он генерал, Иван Михайловича отправили в генеральский лагерь. В отношении генералов Гагскую конвенцию немцы соблюдали, их работать не заставляли. Там Антюфеев встретил бывших командармов, попавших в плен еще в 1941 году, Лукина, Потапова, Егорова, Самохина, Музыченко и еще десятка два генералов. Вместе с ними он дожидался освобождения в старинной крепости-тюрьме близ города Вайсенбурга, в полусотни километров южнее Нюрнберга. На рассвете 21 апреля 1945 года Узников подняли по тревоге и повели на юг, через Дунай. Спустя шесть дней доставили в лагерь близ города Мосбург, а через сутки туда врывалась дивизия бригадного генерала Карла Штатта, входившая в Третью американскую армию. В начале мая союзники доставили русских генералов в Париж и передали советской миссии по репатриации, где их приютили. Одели в цивильные, разместили в добрых гостиницах, кормили в ресторанах, возили на экскурсии – 23 дня приличной жизни, да еще в знаменитом Париже. А 26 мая 1945 года военно-транспортный самолет ВВС перенес бывших пленников в Москву. Там фанфар не было. Вплотную к аэроплану подогнали автобус, известный в народе марки «Черный ворон», и повезли их в Медвежье озера на объект номер 3. Здесь держали до осени а затем переместили на бывшую дачу князя Голицына в 50 километрах западнее Москвы. Каждого усиленно проверяли, и как-то голубчик вел себя в плену, и при каких таких обстоятельствах в него попал. Для Антюфеева этот курорт растянулся на 215 дней, а кое-кто продолжал сидеть теперь уже под охраной соотечественников до самой смерти хозяина. Иван Михайлович по высшему набору привилегий был прощен Верховным полностью. А в декабре 1953 года генерал-майор Антюфеев приказом Народного комиссара обороны был уволен в запас, прослужив в армии 39 лет, 7 месяцев и 7 дней. Лучше, по свидетельству маршала Мирицкого Камдив Волховского фронта оставил этот мир на 1984 году жизни.